«Вы не хотели бы вернуться и снова сесть?» — предлагает Каш, положив руку на мамино кресло. Я соглашаюсь сев, наклоняюсь к констеблю. «Если вы отказываетесь показать мне письма, то, может, хотя бы скажете, чего мама хотела от Лангден?» Каш бросает взгляд на начальницу, которая неловко водит руками по своей прямой юбке, словно разглаживая невидимые складки. «Насколько нам известно», — начинает Каш, «в доме женщины, известной под именем Деми Портер, нашли два письма». Первая лежала в конверте, адресованном Дэми Портер, но было обращено непосредственно к Абигейл Лангден. Автор письма называет себя Клэр Харпер. «Мы, безусловно, сличим почерк, но у нас нет основания считать, что письмо поддельное. Автор дает понять, что знает, кто такая Лангден, но не стремится вмешиваться в ее новую жизнь. Я молча киваю». «Ваша мама», — продолжает Каш, — Пишет о непереносимой боли, которую она испытала, потеряв ребенка таким ужасным образом, и спрашивает напрямую, почему именно Ник и Саймон Вокс были выбраны в качестве жертв. Она пишет Лангден, что только когда у той будет свой ребенок, она, возможно, поймет, какие страдания причинила. Каша останавливается и поворачивается к начальнице. Барнсдейл продолжает ее рассказ. «Нам представляется, что цель первого письма — добиться доверия Лангден, Автор настойчиво повторяет, что сохранит в тайне адрес и новое имя Лангден. В конце она пишет о том, какое эмоциональное воздействие произвело на нее и на вас то, что девочки сделали, и просит Лангдена рассказать, как это отразилось на ее собственной судьбе. Барнсдейл снова смотрит на меня, но я молчу. Второе письмо, опять вступает Каша, внимательно наблюдая за мной. Похоже, было отправлено вскоре после того, как ваша мать получила ответ на первое. Миссис Харпер подробнее пишет о вашем брате, о том, чего его лишили и о том, как могла бы, по ее мнению, сложиться его жизнь. Она предполагает, что Лангден живет в постоянном страхе и заверяет, что ее она может не бояться, но еще она упоминает требование, которое, по нашему мнению, содержалось в ответе Лангден на первое письмо. Детектив явно колеблется. Мы, разумеется, интерпретируем только письма одной стороны, но создается впечатление, что Лангден потребовала от вашей матери 25 тысяч фунтов в обмен на тайны, которыми была готова поделиться. «Двадцать пять тысяч?» — восклицаю я, отталкивая стоящую передо мной скамейку для ног. «Невообразимо! Да как она вообще смела требовать деньги после того, что сделала?» «Ваша мать ясно дала понять, что не собирается покупать информацию», — говорит Барнсдейл. «Мистер Харпер, есть ли у вас письма, которые ваша мать могла получить от Лангден?» «Нет, мне ничего такого не попадалось», — говорю я, снова вставая. «Какая наглость требовать деньги! Должно быть, все, что мы о ней знаем, это правда». «Что вы имеете в виду?» — спрашивает Барнсдейл спокойно. «Я имею в виду, что она была заводилой, что все было сделано по ее инициативе, что она подчинила себе Джозеф Фейрчайлд и вовлекла ее в свои безумные планы, что она была дьяволом воплоти!» От злости я почти кричу. Это все домыслы прессы, которые сейчас нам никак не помогут. Лангден и Ферчелл получили одинаковые сроки. «Она вымогала у мамы деньги! Какого черта ее вообще освободили?» «Мистер Харпер, в связи с ужасающими событиями, случившимися в Хадле 20 лет назад, я выражаю вам глубочайшее соболезнование от своего имени и от имени всей лондонской полиции. Я стою, не двигаясь, и смотрю на детектива, пока она подбирает слова. Но...» Абигейл Лангдон отбыла положенный срок, и у нас нет оснований считать, что за прошедшее десятилетие она как-либо нарушила условия своего освобождения. За эти годы, проживая под именем Деми Портер в Фарсли на окраине лица, Лангдон смогла успешно вписаться в местное сообщество. Она снимала небольшую квартирку и работала в торговом центре, где ею были вполне довольны. «Сегодня мы должны сосредоточиться на том, что эту женщину убили». И судя по тому, что удалось выяснить полиции Западного Йоркшира, нельзя исключить вероятность связи между ее смертью и смертью вашего брата. Тут Барнсдейл несколько меняет тон. Мистер Харпер, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь бывали в Фарсле? Глава 13. Никогда. Следующий вопрос. В рамках нашего расследования, мистер Харпер, продолжает Барнсдейл гнуть свою линию. Я вынуждена спросить о ваших перемещениях за последние 48 часов». «Я что, уже подозреваемый?» Детектив молчит, терпеливо дожидаясь моего ответа. «Все это время я был в Лондоне и его окрестностях, либо здесь, в Хадли, либо на работе. Вчера я провел весь вечер с друзьями. При необходимости это может подтвердить куча народу». «Благодарю вас», — отвечает она коротко. «В дальнейшем нам могут потребоваться от вас конкретные имена». Каш кладет руку на подлокотник моего кресла и наклоняется вперед. Я возвращаюсь и снова сажусь. У вас есть какие-нибудь догадки о том, как ваша мама смогла раскрыть новую личность Лангдон? спрашивает она. Никаких, отвечаю я. Если бы я узнал, что она намерена связаться с Лангдон, я бы сделал все, чтобы помешать этому. За последние 10 лет, замечает Барнсдейл, Мы дважды выносили судебные запреты касательно все более настойчивых попыток средств массовой информации раскрыть настоящую личность Деми Портер. «Наш сайт таких запретов не получал», — возражаю я, — и на мгновение замолкаю. Я пытаюсь перестать думать о Мадлен и о том, что ей известно об истории нашей семьи. В любом случае, запреты были вынесены намного позже маминой смерти. Это не значит, что новое имя Лангдон не было известно журналистам до кончины вашей матери. Мне оно известно не было. Я смотрю в глаза Барнсдейл. Десять лет назад ваши коллеги заключили, что моя мама вышла на пути перед поездом, отправлявшимся в 8.06 к вокзалу Ватерло. Я понижаю голос и чуть наклоняюсь вперед. Если бы я в то время знал, где Лангдон, я бы сам ее убил. Краем глаза я вижу, что Каш изучает собственное отражение в своих начищенных ботинках. «Но на самом деле», — продолжаю я, — «я не имел ни малейшего представления ни о том, где находится Абигейл Лангден, ни о том, что мама переписывалась с ней до того, как вы мне об этом сказали. Я снова встаю и направляюсь к двери гостиной. И я полагаю, что больше нам говорить не о чем». Абигейл Лангдон была жестокой детоубийцей. Миллионы людей желали ей смерти. Любой мог узнать, кто она такая, и, насколько я понимаю, помимо двух писем десятилетней давности, ничто не связывает ее смерть с моей семьей или с Хадли. Я открываю дверь. Кашбелла встает, но Барнсдейл и не думает подниматься с места. — Подождите минутку, мистер Харпер, — произносит она негромко. — Хоть вы и говорите, будто это убийство не связана напрямую ни с вами, ни с Хадли. Я полагаю, что это не так. Глава 14 Я стою на краю Хадли Коммон, стараясь осмыслить то, что мне сказали полицейские. Проводив глазами их медленно отъезжающий автомобиль, я машинально перевожу взгляд на заросший вход в рощу. Кажется, что случившееся с Ником и Саймоном так и не покинуло Хадли. Я поворачиваюсь и иду к саду Кранфилдов. «Голова болит» спрашивает мистер Кранфилд, когда я подхожу к нему. Я чувствую себя нашкодившим школьником, вернувшимся туда, где набезобразничал. Я отвечаю, что бывали утро и получше».